Глава 15. Жондрет делает покупки. Через некоторое время после этого, около трех часов, Курфи и Рак случайно проходил по улице Муфтар в сопровождении Боссюэта. Снег падал все гуще и покрывал землю. Боссюэт только что собирался сказать товарищу, смотря на эти падающие снежные хлопья, можно подумать, что на небе начался мор белых бабочек.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 «Это правда», — согласился Буссюэт. «Посмотри, какие глаза он делает», — воскликнул Курфейрак. «Но кого же, черт возьми, он выслеживает?» «Какую-нибудь красотку. Он влюблен». «Да я не вижу тут никакой красотки», — возразил Буссюэт. «На улице нет ни одной женщины». Курфейрак огляделся и воскликнул. «Ага, он следит за мужчиной».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 «Это, — сказал Курфейрак, — это поэт. Поэты часто ходят в панталонах, как у трепишников, и в рединготах, как у пэров Франции. Посмотрим, куда идет Мариус и куда идет этот человек. Пойдем за ними, хорошо?» «Боссюэт!» — воскликнул Курфейрак. «Орел измо Ты замечателен! Следить за человеком, который выслеживает другого!» И они повернули назад.